Глава 20. 30 апреля, 8 часов 18 минут по амазонскому поясному времени. Буавишта, Бразилия. Застигнутая врасплох внезапным нападением, Дженна в панике забилась за опрокинутый стол, укрываясь от урагана пуль, ушивавшего в кафе. Минуту назад трое боевиков в масках ворвались в зал из кухни, сжимая в руках автоматические винтовки.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 Кендалл стоял на пороге биолаборатории БСЛ-4. Внутри работали техники, чьи защитные костюмы были подсоединены к стенке желтыми воздушными шлангами. Какое-то время назад Каттер отошел, чтобы сделать телефонный звонок. Хесс учащенно дышал, все еще не в силах решить, помогать ублюдку или нет. «Если я откажусь, может погибнуть весь мир» но ну, а если я соглашусь, как знать, возможно, результат будет таким же. Кендалл балансировал на лезвии бритвы. Его решение зависело от одного вопроса без ответа. Что Каттер замыслил сделать с синтетической ПВЧ, созданный им, Кендаллом? Из головы не выходило пугающее описание идеальной пустой оболочки, данной Элвзом. Троянский конь. Безупречная система доставки генетической информации.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 Привлеченный светом, свежим воздухом, Элвс с радостью покинул вслед за каттером подземный проход и вышел на стальную платформу, нависшую над обрывом. Грохоча ботинками по решетке, Хесс поднял взгляд на голубое небо. Платформа находилась в 15 футах от края гигантского провала. На стенах террасами спускались сады, засаженные орхидеями, промелиевыми, мясистыми плющами и цветами всех красок и размеров.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 Ты уже видел мою лабораторию с рабочими станциями на основе новейших технологий SRI-SPR-CAS-9. Кстати, я еще больше усовершенствовал эти технологии. У Хесса на спине выступил холодный пот. С помощью технологии sri cas 9 можно было воспроизводить любую часть генома с абсолютной точностью.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 И это произойдет на протяжении всего одной человеческой жизни. И я хочу поделиться этим с тобой. Ты мне поможешь?» Видя перед собой распаленную страсть, Кендалл сделал единственное, что было в его силах. Он должен остаться в живых, чтобы остановить этого человека. «Да, я тебе помогу». 8 часов 44 минуты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 «Идем», — сказал Пейнтер, направляясь к запасной двери. Дрейк и Маркрем поспешили за ним, волоча не пришедшего в себя боевика. Внедорожник ждал в переулке. Марпехи перегнали его сюда, чтобы обеспечить быстрый отход. Дрейк запихнул пленника на заднее сиденье. «А что, если ублюдок не захочет говорить?» Пейнтер костяшками пальцев вытер с сиденья каплю крови. «Может быть, в этом и не будет необходимости». Но нам потребуется помощь.